Пишет Гретхен, 2009, 04, 04, 22, 05. «Шев, давайте я приеду на муртинику. Обуяю старушку или придушу по-тихому. Сами знаете, как классно я умею делать и то, и другое!» Пишет Лонг Джон, 2009, 04, 05, 14, 11. «Спокойно, барышня, все под контролем. Мы с тетенькой живем душа в душу. Очевидно, от дедушки и р а с т а Петровича мне все-таки досталось по наследству... Мало и т а л и к а везучести. Я уже писал, что по вечерам Эс таскает меня в казино. Она очень азартна и очень суеверна во всем, что касается азартных игр. В первый вечер спросила меня, на что поставить в рулетку. Я, не думаю, ткнул в какой-то квадрат. Она поставила фишек на 100 фунтов и выиграла. После этого я исполняю при ней роль т а л и с м а н а советуется со мной. Она не всегда, по ее выражению, не хочет злоупотреблять ф а н д о р и н с к о й удачей,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 Сегодня провел статистическое исследование. Из 28 встреченных, кто вступил с нами в беседу, 11 человек спросили, как поживаете этим утром. Остальные 17 — чудесный вид, не правда ли? Первым С. неизменно отвечала, а вы сами-то как? Вторым — великолепный, просто великолепный. После чего все следовали дальше, полностью у д о в л е т в о р е н н о й беседой. Пишет Гретхен. — Шеф, когда состаритесь, я тоже буду вас возить в коляске, — пишет б о л и т Ника, если ты хочешь, чтобы я отвечал на твои записки в блоге, забань своего трансформера, — пишет Гретхен. — Сома, трансформер, — пишет Лонг Джон, — 2009, 04, 05, 22, 29. Закаты над океаном — зрелище совершенно завораживающее. Сегодня безветренно, и заход солнца выглядит...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 При этом он вообще-то очень разговорчив и без конца развлекает капитана какими-нибудь историями. Корабельная публика, как я уже писал, имеет обыкновение чрезвычайно заинтересованным видом беседовать о всякой ерунде, но мистер Делла не отрадное исключение. Слушать его никогда не скучно. Он много где был, многое видел. Род его занятий не вполне ясен. Вроде бы он торгует дорогими автомобилями, но в то же время частенько поминает какие-то офшоры, инвестиционные портфели, активы.